Деятельностью миссионеров руководил иезуитский паттер Франциск Ксавье. В его свете находились три японца. Среди них один исполнял обязанности слуги и переводчика. Именно он, как свидетельствуют источники, убедил паттера в успешности христианской миссии среди японского населения. Накануне отъезда в Японию Ксавье спросил его, «Как ты думаешь, если я поеду с тобой на твою родину, примут ли японцы христианство? Тот ответил. Вряд ли они будут торопиться с этим. Прежде они зададут множество всяких вопросов и посмотрят, как вы сумеете на них ответить. Японцы прикинут также, в какой степени вы компетентны в том, о чем проповедуете. Затем они постараются сопоставить ваши слова с вашим образом жизни. Если у вас не обнаружится расхождений, тогда общаясь с вами так с полгода, сам князь, а следом самураи и другие благоразумные японцы станут христианами. Японцы стремятся придерживаться логики фактов. Успех Ксавьи можно объяснить, по-видимому, тем, что ему удалось приспособить и иезуитскую идеологию и политику к особенностям местной культуры и умело использовать итоги личного знакомства с жизнью и бытом японцев. Объенённый первыми достижениями, Ксавье писал: "Если судить о людях, с которыми мы часто встречаемся, то я должен отметить, что японцы самое лучшее из открытых нами раз. И я не уверен, что среди язычников можно еще встретить такой народ. Японцы очень общительны, доброжелательны, незлобны дорожат честью и достоинством, которые ставят превыше всего. В массе своей они бедны, но бедность здесь не презирается. Им присуща одна весьма характерная черта, которой нет ни у одного народа христианского мира – Как бы ни был беден дворянин, японцы относятся к нему с таким же уважением, как если бы он был богат. Японцы высоко ценят оружие и очень полагаются на него. Не только дворяне, но и простые люди носят меч и кинжал, едва достигнув 14 лет. Они не позволяют себе никакого оскорбления или высокомерно пренебрежительного отношения к кому бы то ни было. Ксавье подчеркивал, что японцы страстно тянутся к знаниям, любят слушать рассказы о Боге. В их поведении, писал он, имеют место греховные деяния, но когда им указывают на них и предлагают исправиться, они быстро соглашаются. Словом, первая христианская миссия в Японии пробудила в сердцах ее организаторов массу радужных надежд. Казалось, идеи Христа пользуются растущей популярностью, но вскоре власти повели решительную борьбу с христианством, вплоть до репрессий против миссионеров, а также местных новообращенных. В 1614 году был издан соответствующий эдикт. К середине XVII века христианство в Японии было фактически ликвидировано. Второй период его распространения начался лишь спустя 200 лет. В 1859 году в Нагасаке обосновалась первая протестантская миссия. В Иокогаме в 1862 году были построены католическая, а в 1872 году – протестантская церкви Деятельность миссионеров становилась все оживленнее. Однако к концу XIX века на них снова обрушиваются гонения властей, и они вынуждены были отсиживаться в своих миссиях. После новых взлетов и падений за христианством в стране сохранилось лишь третьестепенное значение. Число христиан в Японии составляет 873 тысячи, из них 357 тысяч – католики. Наиболее крупной протестантской организацией Японии является Объединенная Церковь Христа 201 тысяча последователей. В нее вошли пресвятериане, методисты, конгрегационалисты, баптисты и другие группы. В Японии имеются также не входящие в Объединенную Церковь Христа пресвятериане 13 тысяч, методисты, 52 тысячи, лютеране – 25 тысяч, члены организаций «Внецерковное христианское движение» – 50 тысяч, «Дух Иисуса Христа» – 37 тысяч, «Армия спасения» – 15 тысяч и другие. Православных около 25 тысяч человек. Нужно сказать, что японцы в большинстве своем малосведущие в тонкостях христианства Их прагматический ум не склонен к абстрактно-мистическому христианскому учению. Они относятся к нему с каким-то недоверием и страхом. Среди миссионеров постепенно сложилось мнение, что японская действительность – не очень хорошая питательная среда для христианства. Упорное нежелание японцев принять христианские идеи, многие даже пытались объяснить якобы нерасположенностью японского сознания, к более, нежели синтоизм буддизм или конфуцианство сложной мировоззренческой системе. Хотя прямого воздействия на национальную психологию японцев христианство не оказывает, оно влияет на их поведение косвенным образом. Это видно на примере деятельности адептов новых религий Синкосюкё.